Глава четвертая В этот день на автостанцию в Микинино Гуров так и не попал. Полночь делать там было нечего. Его ведь не место интересовало, а свидетели. А какие же свидетели в ночное время? Мороженщица и та наверняка в этот час десятый сон в теплой постели досматривает. Самому Гурову было не до сна. Одна забота наложилась на другую. Какой уж тут отдых. Это Кричко хорошо. Его проблемы от дела в данный момент не касаются. Вернулся на свою конференцию, дрыхнет в казенном гостиничном номере или компанию для распития горячительных напитков организовал и гульбарит по полной. Для него это не проблема. В любой обстановке друзей и товарищей найдет. Ехать в отдел смысла особого тоже не было. С экспертами он решил связаться утром. Идти на доклад к Орлову пока лишь пустая трата времени, да и не требовал генерал от него незамедлительного ответа. А вот подумать о том, как Струбалин вместо Сычева, где держал дачный участок, в Латошино попал — вопрос номер один. Но эту головоломку можно и дома решать. Поэтому из Латошина Гуров поехал прямиком домой. Чтобы не мешать жене, которая к тому времени уже спала, он закрылся на кухне, обложился картами и принялся прокладывать возможные маршруты от Москвы до дачи Струбалина. Дачу для отдыха тот выбрал грамотно. Если верить блогерам и форумам, места у Сычева рыбные. Тут тебе и водохранилище, и пруды с карасем и ротаном. Есть озеро и речка Гряда, хоть берег и изрезан карьерами, но для опытного рыбака это не помеха. Рыбалка в Сычёвских местах Гурова интересовала по стольку, поскольку больше дорога до рыбных мест. Расстояние между Латушино и Сычёво в среднем километров 60, какой-то час езды. Латошина располагалась дальше и в стороне от федеральной трассы, но направление одно на Волоколамск. В свете новых фактов картина вырисовывалась очень даже чёткая. Из Москвы Струбалин выехал на попутке либо на такси. Такси под вопросом, так все вызовы регистрируются, но проверить не помешает. В пути ему предложили некий напиток, содержащий снотворный препарат типа Днормил. Для чего? Для совершения в последствии противоправного действия. Может ограбить хотели, может жизнь лишить. Ответ на этот вопрос ещё предстояло выяснить. Расчёт преступников был на то, что пассажир просто заснёт, но тут вмешался случай. Сработал аллерген и пассажир начал задыхаться. На то, что он умрёт в салоне автомобиля, преступники не рассчитывали, а пассажиру установилось всё хуже. Они запаниковали, в этом вопросе Гуров с Неканорочим был склонен согласиться. Он не один год за преступниками гоняется, а абсолютно хладнокровных убийц встречал редко. Рано или поздно каждый преступник начинает паниковать, потому что какой бы гениальный план он ни разработал, жизнь обязательно внесёт свои коррективы. На этом и держится уголовный розыск на глупых ошибках, непредвиденных обстоятельствах и случайных совпадениях. В данном случае преступник никак не мог предвидеть, что Струбалин страдает аллергией на мёд. И надо же было так совпасть, что для маскировки вкуса он выбрал шипучие таблетки именно с этим ароматизатором. Но всё сложилось так, как сложилось. И теперь ему, Льву Гурову, нужно понять, в какой момент всё пошло не так. Почему это важно? Чтобы снизить круг поиска Предположим, преступник планировал довести пассажира до конкретного места. Этот вывод логичен. Раз уж задумал совершить преступление, значит и место для его осуществления выбрал заранее. Сычёва отпадает. Слишком людно, да и Струбалина там наверняка знают. Есть вероятность, что запомнят и машину, и водителя. Вполне возможно, преступник надеялся, что до Сычева пассажир заснет крепким сном, и возмущаться тем, что водитель проскочил нужный поворот, будет уже некому. Пассажир спит, преступник везет его куда захочет. Собрался ли он ехать в Латошино? Гуров в этом уверен не был. Скорее нет, чем да. Так бы он описал свои ощущения. Латушина и Хамов в пруд, видимо, вынужденная мера. Пассажир просыпается от недостатка кислорода, задыхается на переднем сиденье и просит о помощи, требует остановить машину или что-то в этом роде. Всё это не входит в планы преступника. Он паникует и едет куда глаза глядят. Когда же пассажиру становится совсем худо, принимает решение и выталкивает того из салона. притормаживает, переваливается через пассажирское сиденье, распахивает дверь и толкает жертву на дорогу. Но тот умирать не торопится и хватается за порог, не давая возможности преступнику закрыть дверь. Тому приходится остановиться, так как на ходу справиться с жертвой трудно, и несколько раз ударить дверцей по пальцам жертвы, пока наконец хватка не ослабевает. Дело катится под откос, машина рвёт с места и уезжает в неизвестном направлении. Пока всё логично. Следующий вопрос: был ли Струбалин ограблен или его собирались убить? Выяснить этот вопрос можно лишь условно. Проверить счета в банке, наличие банковских карт и размер сбережений на них. узнать, не снимал ли Трубалин крупную сумму накануне поездки и не воспользовались ли его счетами уже после его смерти. Всё это Гуров узнает по официальному запросу, это не проблема. Проблема появится, если счета целы. Кто? А главное, почему мог желать смерти продавцу рыболовных принадлежностей? Месть? Сведения счётов за нанесённую обиду? Всё это возможно. Доронин в этом вопросе не помощник. О Струбалине он практически ничего не знает, кроме того, что тот не имеет кровной родни. Придётся встретиться с коллегами Струбалина, возможно, они смогут дать наводку. Ну и соседи, разумеется. С соседями, пожалуй, шансов больше, к ним первым и идти. Ещё предстоит выяснить, каким способом Струбалин обычно добирался до дачи. С этим вопросом придётся обращаться к дачным соседям, вряд ли городские в курсе. Есть ли смысл обходить автостанции, откуда уходят пригородные автобусы по Волоколамскому направлению. Будет видно из результатов опроса соседей. Определив фронт работ на ближайшее время, Гуров спать не пошёл. Он продолжал сидеть на кухне, подперев голову руками и всматриваясь в карту. Вроде бы можно и на покой отправляться, всё равно с теми исходными данными, что есть на руках, ничего нового не высидить, а что-то не пускает. Ощущение, что вот-вот зацепишь что-то важное, что-то, что поможет по-иному взглянуть на ситуацию, настолько сильно, что затылок ломит. Откуда оно пришло? В какой момент размышлений появилось? Непонятно. Уснуть в таком состоянии нереально. Значит, проще смириться и пройти весь путь заново, от начала до конца. Или, наоборот, подойти к проблеме с другой стороны. Что он знает о личности жертвы? Пока очень мало. Но всё же кое-какая информация имеется. Что ж, попробуем поработать в этом направлении. Олег Струбалин, мужчина за 40, одинокий. Из всех радостей одна рыбалка. Даже дачу ради этой цели приобрёл. Пропал и вспомнить про него некому. Случайный знакомый тревогу забил, так это скорее удача, чем закономерность. По какой-то причине сел в машину незнакомца. Почему у незнакомца? Да потому что хороший знакомый знал бы про аллергию. Мёд это не хлорка, его в какие только продукты не добавляют. Купил печенье или пряник, угостил друга, а он возьми, да и начни задыхаться. Про такие вещи принято заранее предупреждать. Вот и получается, что водитель был ему незнаком. Почему он поехал на дачу на машине? Обычная практика добираться на попутках ради экономии средств как-то не вяжется. Иметь дачу и ездить туда от случая к случаю вряд ли этот вариант окажется верным. У каждого дачника есть свой маршрут, которым он следует до места загородного отдыха. Интересно, не обсуждал он этот вопрос с дароненным может позвонить ему пусть мозг напряжёт а что время позднее ничего страшного сам хотел чтобы к расследованию серьёзно отнеслись на часах без четверти 2 куда уж серьёзнее ему гурову необходим толчок не сдвинется с места не исчезнет ощущение чего-то глобально важного сегодня ему не заснуть а завтра между прочим новый день со своими трудовыми обязанностями и заботами набирая номер Доронина, Лев не был уверен, что тот ответит или не пошлёт его куда подальше. Сомневался, и всё же набирал. Доронин ответил после второго гудка. Да. Санливости в голосе не слышно. Это Гуров. Я понял, ваш номер внесён в контакты. Есть вопрос. Лев говорил коротко, отрывисто, по непонятно ему самому причине общаться с дорониным не хотелось. Я понял. Ответы Доронина звучали так же коротко и сухо. Знаете, как обычно Струбалин добирался до дачи? На попутках. Кажется, у него недалеко от дома автостанция промежуточная, как раз в нужном направлении, где-то возле МКАД. Он туда пешком, а там попутчиков ищет. Искал. Гурова словно щёлкнуло что-то в мозгу. Случайно Струбалин жил не в районе Микинина, задал он вопрос и замер, ожидая ответа. "А оно? Не оно? Там, когда я дорогой до дачи интересовался, он от своего дома меня ориентировал", пояснил Доронин. "Ясно, спасибо за помощь. Вы что-то узнали? Что-то важное?" Пока рано говорить, завтра созвонимся. Не стал забегать вперёд полковник, но вы мне действительно помогли. Спокойной ночи. Лев сбросил звонок, упёрся взглядом в карту. Вот оно. Вторая задача вписывалась в первую или первая во вторую, без разницы. Ситуация с нениным женихом Николаем пораниным почти точная копия ситуации со Струбалиным. Дача Микинина, незнакомая машина, исчезновение. Разница лишь в том, что один ездил на попутках постоянно, второй предпочитал автобус. Неужели серия проклятья только этого мне не хватало. Вслух выругался он. Фраза прозвучала громче, чем хотелось. Из спальни донёсся голос жены. Лёва, у тебя всё в порядке? Да, милая, всё в порядке, спи. Ты скоро который час? Щёлкнул ночник, и следом послышался тихий вздох. 2 часа. Лёва, ты вообще спать сегодня собираешься? Да-да, я скоро. Прости, спиродная. Ночник потух. Жена поворочилась в постели и затихла. Огуров ещё долго сидел в ярко освещённой кухне, сопоставляя скудные факты. Результат ему не нравился. Ох, как не нравился, но вывод напрашивался сам собой. Придётся проверять, в сотый раз сам для себя произнёс он. Орлов будет в бешенстве, но тут уж ничего не поделаешь. В четверть четвёртого Лев свернул карты, потушил свет и пошёл спать. Грядущий день не предвещал ничего хорошего. Какая серия, Гуров? ты в своём уме к орлову полковник попал только к 10:00 утра до этого времени он успел переделать кучу дел связался с криминологическим отделом и вытребовал у них результаты по краске добытой неконорычем вызвал в отдел нину фадееву и довольно продуктивно с ней пообщался сделал запрос в банк где у струбалина был открыт счёт отправил в рыбный магазин ганса с повесткой, чтобы тот обеспечил явку на парника Струбалина, и ещё целый ряд разыскных мероприятий, нетерпищихся отлагательств. Теперь же Гуров стоял на вытижку в кабинете генерала, который носился по комнате и метал громы и молнии. Серия только этого нам не хватало, и как только тебя угораздило, ты хоть доронино этой приятной новостью не успел огарошить Никак нет этого, отче генерал. В таких случаях Гуров предпочитал обращаться к другу строго по форме. Хоть за это спасибо. И где-то только эту Фадееву выискал. Подставлять лейтенанта Жавронкова Гуров не собирался, поэтому предусмотрительно промолчал. По опыту он знал, что пыл с генерала скоро сойдёт, и они смогут обсудить создавшуюся ситуацию без эмоций. Возмущение Орлова было Гурову понятно. Серийный убийца без лица, без имени. Перспектива малоприятная. Это ему, Гурову, легко. Пришел, доложил и жди указаний. А Орлову о происшествии наверх докладывать. А там за такие новости по голове не гладят. Скажи мне, Лева, ты на сто процентов уверен, что исчезновение Паранина и смерть Струбалина взаимосвязаны? что это звенья одной цепи. Вопрос прозвучал в десятый раз за последние двадцать минут, и Гуров в очередной раз повторил то, что отвечал и в первом, и во втором, и в последующих случаях. «Стопроцентную гарантию я смогу дать лишь тогда, когда следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут проведены в полном объеме». «Чего ты мне казенными фразами сыплешь? Ты мне конкретный ответ дай!» Уверен, что пораненый Струбалина убил один и тот же человек. Да не могу я тебе сказать то, что ты хочешь услышать. Уловив настроение генерала, перешёл от доклада к дружескому диалогу, лев. Не знаю я точно, Петя, и никто не знает, разве что сам убийца. Я даже не уверен, мёртв ли поранин или ещё жив, но узнаю непременно. Потому и пришёл к тебе. За помощью пришёл они за головомойкой. Я не больше тебя рад, что два дела в одно сливаются, но таковы обстоятельства. Без твоей поддержки мне не обойтись, сам знаешь. И Крючко вызвать прошу не из прихоти, а по необходимости. Мне не разорваться. В Сучёво ехать надо, в Микинино надо, на адрес Трубалина тоже к практиканту не пошлёшь. Одному никак не успеть. А если поранен ещё жив, если неизвестный маньяк где-то его держит, Пока мотивы преступника нам не ясны, такой вариант мы исключить не можем. Ладно, ладно, совесть их меня надумал, сбавил тон Орлов. Теперь он уже не кричал, а скорее ворчал. Допустем, кричко я тебе верну. И ещё пару человек выделю, раз уж у тебя обстоятельства. Но наверх докладывать не стану, даже если по шапке потом получу. Пока веских доказательств мне не предоставишь, будем считать, что занимаешься ты только одним делом. Убийство Струбалинова в приоритете, слышишь меня, Лёва, в приоритете. С пораненным разбирайся либо параллельно, либо в свободное от службы время. Так, Фадеева, и скажи, официального хода её делу я не даю и точка. Нет трупа нет дела. Тело. Машинально поправил Гуров. Что? нахмурился орлов поговорка так звучит нету тела нету дела гуров ты вообще обнаглел ты мне ещё байки рассказывать начни или предсказание ванги напомни винат товарищ генерал исправлюсь кызёрнул лев но улыбку удержать не сумел иди отсюда шутник повеселел и орлов кричко сам звони а я подумаю кого вместо него послать Помощники возьми Агейкина и Ярцева. Они оба без дела прохлаждаются. — Спасибо, Петя, — поблагодарил Гуров за кричко отдельное. — Иди уже, — махнул рукой Орлов. — И в курсе меня, держи. Если все же серия, я должен узнать об этом первым. Да смотри, чтобы раньше времени в прессу не просочилось, а то не сносить нам головы. Об этом Лев и сам знал. Утечка информации сейчас ему совсем не на руку, но беспокоиться по этому поводу причин не видел, так как выводы держал при себе. Генералу только и доложил, даже Валерьке Жаворонкову, и то словом не обмолвился, хотя тот у его кабинета с 8:00 утра пассся. Вот и сейчас не успел Гуров вернуться, а он уже торчит в дверях. Что ещё, Валера? со вздохом спросил Лев, пропуская Жаворонкова в кабинет. Нина заходила, сказала насчёт машины. Осторожно проговорил Валера, что-то проклюнулось, ничего конкретного, обычное розыскное мероприятие. Она сказала: "Вы иномарку ищете, это правда?" "Ищем. Я могу помочь. У меня сейчас как раз время свободное появилось". "Знаю я о том, как оно у тебя появилось". Всю ночь текущие дела подбивал, проворчал Лев. "А спать когда?" Так и свалится недолго. Кузнецов настукачил. Насупился Жаворонков. Его какое дело? С работой я справился, а в какое время никого не касается. Так, как насчёт помощи, нужна или нет? Вообще-то нужна, признался Гуров. Только может так статься, что машина эта к делу Фадеевой отношения иметь не будет. Сам понимаешь, у меня помимо её забот другие дела есть. Труп и Златошина проявил осведомленность жаворонков. — Пусть так. Все равно помогу. Вам больше времени на поиски поранина останется. — Хорошо. Записывай. — сдался Лев. «Фольксваген. Выпуска от 96-го до 98-го года. Цвет серебристый металлик». Пока ищем владельцев, зарегистрировавших данный вид авто в Москве и Московской области. Дальше будет видно. Составишь список владельцев с адресами. Успеешь пробить по нашей базе на предмет судимости, будет совсем хорошо. Всё сделаю, Лев Иванович. Жаворонкову до смерти хотелось узнать, почему Гурова заинтересовали владельцы именно этого автомобиля, но он сдержался и вопросов задавать не стал. Отчёт в письменном виде будет что-то особо интересное, позвонишь. Полную информацию лучше распечатай. Всё, Валера, дел полно, иди. Когда Жаворонков покинул кабинет, Гуров набрал номер Кричко, в двух словах обрисовал ситуацию, после чего тот пообещал выехать немедленно. Сменщик Струбалина должен был вот-вот подъехать, поэтому лев оказался привязан к своему рабочему месту. В криминологической лаборатории ему объяснили, что вид краски, обнаруженный на кисти Струбалина, в заводском исполнении использовался для окрашивания ограниченной серии авто, причём ограничения касались не только марки и модели, но и комплектации, а также, что немаловажно, года выпуска. В этом отношении Гурову не просто повезло, он, можно сказать, лотерейный билет вытянул. По какой-то причине краска не удовлетворила высоких запросов производителей авто марки Volkswagen и от ее дальнейшего применения быстро отказались. Вот почему вышло так, что автомобилей, окрашенных искомым цветом с конвейера, вышло не более пяти сотен. Эксперт-криминалист выдал настолько подробное заключение, что Гурову оставалось лишь ввести эти данные в базу и нажать кнопку «Поиск». Найти владельца Volkswagen 5-й модели с механической коробкой передач, объемом двигателя 1.6, с передним приводом и ограниченной двумя годами выпуска, что может быть проще. А теперь еще эту обязанность взял на себя Жаворонков. Удача, да и только. Со списком владельцев авто дело пойдет спора. Выяснив конкретную модель подозреваемого автомобиля, Лев получил возможность проверить свою теорию. Подготовил ряд фотоснимков серебристых седанов, включив в него не только Фольксвагены, но и другие марки авто, и вызвал Фадееву. На вызов Нина откликнулась мгновенно, на Петровку приехала в рекордно короткий срок. Несмотря на полное отсутствие знаний о марках и моделях авто, а может именно благодаря этому, она опознала Volkswagen как автомобиль, на котором уехал Поранин. Чтобы исключить ошибку, Гуров потребовал объяснений, по каким признакам Фадеева остановила свой выбор на данном авто. Ответ оказался конкретный. Как ни странно, она запомнила характерные габаритные огни, расположенные на бампере, и широкий чёрный молдинг по всему периметру кузова. Плюс лицо агрессивно-сердитое. Как и писала Нина данную модель, внешне авто действительно выглядело агрессивнее многих своих собратьев. Опознанием Гуров остался удовлетворен. Нину отпустил, заверив, что работа идет и о подвижках он ей сообщит дополнительно. А вот результаты запроса в банк привели в уныние. Ни накануне поездки на дачу, ни в ближайшие недели Струбалин крупной суммой денег со счетов не снимал. Он вообще не имел существенных накоплений. В пределах месячной заработной платы, не более того. За последние 4 дня картами Струбалина ни разу не воспользовались, что тоже не особо радовало. По всему выходило, что с натворным продавца рыболовных товаров Апаили не ради наживы. Давай, полковник, к вам гражданин Уточкин по повестке. Заглянув в кабинет дежурный. За его спиной маячил долговязый парень лет 25. Пусть заходит, кивнул Лев, откладывая выписки из банка. Уточкин не смело шагнул через порог и остановился. Взгляд у него был испуганный и какой-то виноватый. Уточкин Валерий Алексеевич, проходите, присаживайтесь. У меня к вам имеется ряд вопросов, вежливо проговорил полковник. Да я ведь ничего не знаю, с ходу включил не сознанку Уточкин. Мы со Струбалиным почти не знакомы. Я там вообще на подмене работаю в выходные, как второй продавец, и в будни, когда Олегу выходной взять нужно. Я в универе учусь на ветеринара. Денег не хватает, вот и подрабатываю. Законом это не запрещается. Не нужно так нервничать, гражданин Уточкин. Вас никто ни в чём обвинять не собирается. Зададим несколько вопросов, вы на них ответите и вернётесь в свой магазин или универ, это уж на ваше усмотрение. Я правда ничего не знаю, повторил на всякий случай Уточкин, но после слов Гурова заметно приободрился. Только время на меня зря потратите. Это вам так кажется. Поначалу все думают, что ничего не знают, ничего не видели, ничего не слышали, а копнешь и удивишься, насколько много информации откладывается в памяти и по большей части остается невостребованной. — Ну ладно, дело ваше. Задавайте свои вопросы. Смирился Уточкин. — Для начала стандартные вопросы, — начал Гуров. — Как долго вы работаете с Олегом Струбалиным? — Три года. — Три года. Я второй курс закончил, летом пришёл в магазин устраиваться. Хозяин меня взял на особых условиях. С тех пор и работаю. Что за особые условия? График скользящий и зарплата сдельная. Сколько продал, столько и получил. У Струбалина та же система оплаты действовала. У него ещё оклад, минималка, если межсезонье или продаж совсем нет. Часто такое случалось, что продаж нет. Не очень. В году пару раз, наверное, в марте и в июле стабильно. А в остальное время как придётся. Иногда ходовой товар не завезут, мы и сидим лапу сосём. Прям так по месяцам знаете, когда продаж нет. Интересно. Да каждый год одно и то же. У меня-то оклада нет. Когда месяц без доходов по неволе запомнишь. В марте мужики все, бабусики на бабский праздник пускают. а в июле их же на юга, да по за границам отдыхать возят. Вот выручки и нет. Струбалин когда-нибудь жаловался на нехватку денег. Спросил Лев. Он предположил, что возможно из-за отсутствия кассы тот мог взять заём, который не сумел вернуть. Кредиторы с ним и разобрались. По срокам сходится. От августа 3 недели прошло, не так много. Но кредиторы разные бывают, одни терпеливые, другие нет. Не больше остальных. Так, между делом, правительство мол, говно, зарплата мизер, как на такие гроши жить? Растягивая слова, явно копируя Струбалина, запил Уточкин, но поняв, что опростоволочился, тут же осёкся. Ох, простите, что-то я не того. Нет, я не против правительства, не подумайте. Лично я считаю, что у нас в стране всё отлично, даже лучше, сбивчиво заговорил он. И денег мне хватает, честно-честно. И Олегу хватало он только изредка, чтобы поворчать. Я понял, оборвал его Гуров. Значит, крупных сумм струбалин не занимал. Кто ж его знает, пожал плечами Уточкин. Может, и занимал, да не у меня. Подумайте, это очень важный вопрос. Быть может, он между делом когда-то обмолвился или в телефонном разговоре с друзьями упоминал, может, рассказывал, что планирует покупку дорогостоящую, а денег не хватает. Нет, ничего такого я не слышал, покачал головой Уточкин. Олег покупки в займы не делал. Есть деньги купит, нет значит, не особо эта вещь ему нужна. Это его жизненный принцип. Вот видите, Кое что уже вспомнили, похвалил Лев. Ладно, следующий вопрос. К Струбалину в магазин друзья или приятели приезжали? А, не было у него приятелей, не задумываясь ответил Уточкин. Ни друзей, ни приятелей, только покупатели знакомые, но они по делу приезжали, и не к нему, а в магазин. Вроде Доронина. А это кто? Покупатель. Он с Олегом на рыбалку ходил. Приезжал в магазин уже после того, как Струбалин пропал. Вас о нем расспрашивал. «А, мужик в деловом костюме!» «Я и не знал, что они дружат». «Наверное, да. Таких приятелей у него много». «Он на них кассу офигенскую делает. Ради этого стоит приятельствовать, верно?» Уточкин мечтательно закатил глаза, видимо, представил перспективы, открывающиеся перед ним со смертью напарника. Потом вдруг испугался, глаза в сторону отвёл и залепетал: "Вы не подумайте, я Олегу не завидовал. Каждому своё, правда? Он сам рыбак, ему проще, а я рыбной ловли не интересуюсь, я больше по животным. Кошечки, собачки. У меня у самого дома кокер, чихуа и веслухая британка. С ними интересно, не то что с бессловесными рыбами". Женщина у Острубалина была, перевёл разговор на другую тему. Гуров навряд ли. Он вообще мало о себе рассказывал, но когда речь про женщин заходила, в разговор не вступал. Может, он же ненавистник? Разберёмся. Сухо ответил Лев и задал следующий вопрос. Знаете, каким образом он на дачу добирался? На бла-бла-кар, попутчиков искал, быстро ответил Удочкин. Есть такая группа, там в любой конец мира попутчиков найти можно. чтобы на бензине сэкономить. Своей-то машину у Олега не было, не любит он технику, не любил, точнее. Откуда такая информация? Да как же? Он с работы частенько с водителями созванивался, я и слышал. Иной раз по деньгам дешевле, чем на автобусе выходило, если компания большая. И в последний раз звонил, не помню, может и звонил дома у него бывали? Этот вопрос Гуров задал скорее для проформы. Откуда? Мы ж с ним не друзья, удивился Уточкин. Да и позвал бы, я бы не пошёл. Что мне у него делать? Интересы у нас разные, возраст тоже не особо спиртное распивать ни я, ни он не любители. Ясно, кивнул Лев, забрал лежащую перед Уточкиным повестку, сделал в ней отметку и вернул обратно. — Спасибо, гражданин Уточкин, вы нам очень помогли. — Я могу идти? — обрадовался парень. — Если что-то существенное вспомните, звоните, а пока можете быть свободны. Уточкин вскочил со стула, сгреб в кулак повестку и почти бегом вылетел из кабинета. На пороге он чуть не сбил с ног Кричко. Тот едва успел в сторону отпрыгнуть. — Это что за кузнечик такой? — Да. провожая его взглядом, спросил Стас, входя в кабинет. Это Уточкин, свидетель по делу Струбалина, объяснил Горов. Ты откуда такой красивый нарисовался? Я тебе полчаса назад звонил, предполагалось, что ты в Твери. За 30 минут разве что на реактивном самолёте реально до столицы долететь? "Чишшу ты!" зашикал Кричко и поспешно закрыл дверь кабинета. Забыл поговорку: "И у стен есть уши". Сейчас раззвонят на всю Петровку, а мне потом перед Орловым красней. Не поехал в Тверь? Догадался Лев. Вот застранец. Кончай ругаться, обиделся Стас. Ну, не поехал, так получилось. Зато видишь, как карта удачно легла. Ты бы меня 3 часа ждал, а так я уже готов к трулу и обороне в белых брюках и шёлковой рубашке на поквартирный опрос пойдёшь. усмехнулся лев новое приключение на задницу собирать почему сразу на поквартирный у тебя что для меня дел поважнее не найдётся нахмурился кричко с некоторых пор поквартирку он терпеть не мог хоть и справлялся с задачей лучше многих не жалеешь ты на парня ко льва ох не жалеешь что если меня опять какой-нибудь бугай по башке долбанёт а она на этот раз возьми да и не выдержишь Такой случай с кричко приключился, когда они на пару расследовали убийство девушки, найденной в лесу в дешёвом чемодане. Станислав тогда чудом остался жив. В госпитале пришлось полежать немало, да потом ещё реабилитацию проходить. На этот случай и намекал он другу. Может, и не по квартирка, может в Сычёво поедешь, примеряющий заявил Гуров. Садись, пижон, обсудим детали вдвоём. Ты же сказал нам, Орлов, помощников выделить собирался. Выделил Агейкина и Ярцева. Ясно. На тебе, Гуров, что нам не гоже. Криво усмехнулся Стас. Орлов сказал, они без дела сидят, пояснил Лев. Потому и сидят, что им какое дело не поручи, они его в А, да ладно, найдём и им применение, махнул рукой Кричко. Просто я думал, что у нас настоящие, дельные помощники появятся. Шутник наш генерал, однако. Не ворчи, Стас. Хорошо хоть тебя позволил с конференции вытащить. Справимся сами, не в первой. А для этих двух я занятие найду, не сомневайся. Садись ближе, нечего время тянуть. Кричко поставил стул так, чтобы был виден монитор Гуровского компьютера, и тот начал вводить его в курс дела, показывая отчёты, рапорты, карты и схемы, которые успел собрать со вчерашнего обеда. Спустя час напарники составили чёткий план мероприятий на весь день, после чего поделили обязанности и разошлись каждый по своим делам.